Глава 76. Маски сняты. Вода в корыте была ледяной. Пальцы онемели, но я терла просто не с такой яростью, будто стирала нервотные пятна, а 10 лет своего молчаливого позора. Абертон стоял за спиной. Не шумел, не дышал, просто наблюдал как будто видел перед собой не женщину, а загадку, которую не может разгадать. «Видимо, у тебя так себе хозяин», наконец произнес он, и в голосе его звучало не презрение, а обида, гордость уязвленного дракона, чье сокровище ушло и не захотело вернуться. «Раз ты стираешь в старом корыте простыни, как последняя служанка». Я не обернулась, Просто сильнее втерла щелоку в ткань. Я стираю простыни, на которой стошнила твою драгоценную милинду, сказала я, не повышая голоса. Не потому, что меня заставляют, а потому что это часть моей работы, моей жизни, моей новой, счастливой жизни. Я наконец подняла глаза и посмотрела на него, прямо, без страха, без ненависти с равнодушием, которое, наверное, было страшнее всего. «Жизни, в которой я не просто мебель в красивом доме. Здесь я, на своем месте. Я нашла себя. Нашла свое призвание». Он замер. Брови его дрогнули. Губы чуть приоткрылись и тут же сжались в тонкую линию. Он не понимал. И это было самое унизительное для него. «Призвание». Ты серьезно? Стирать просто не как прачка? Это твое призвание? Выдохнул он, будто спрашивал не меня, а самого себя. Ты же. Ты же могла жить в тепле, в шелках, в покое, а не в этой убогой нищете. Не смей называть это место убогой нищетой. В этой, как ты говоришь, убогой нищете, только что спасли жизнь твоей любовницы. Усмехнулась я. И в этой усмешке не было горечи, только свобода. Это в сто раз лучше, чем есть, пить, слушать сплетни и скучать целыми днями в огромном доме, проживая бесцельную жизнь. Он пошатнулся, не физически, внутри. Я видела, как в его глазах, тех самых ледяных, что всегда смотрели сквозь меня, вдруг мелькнуло осознание. Он понял... Я не бегу от него. Я ушла от пустоты, которую он называл жизнью. А теперь будь так добр, сказала я, отжимая простыню и вешая ее на веревку. Уходи. Свою драгоценную милинду ты сможешь навестить завтра. А сегодня? Сегодня здесь не место для герцогов. Он не стал спорить, не стал умолять. Просто кивнул. Один раз, коротко, и развернулся. Шаги его по опавшей листве звучали не как гордое отступление, а как поражение. Я достирала белье молча. Руки уже не дрожали. Наоборот, чувствовала в них силу. Ту самую, что рождается не от власти, а от выбора. И вдруг запах. Тонкий, почти призрачный. Розы, пепел. Озон после грозы. Я не обернулась, не искала его глазами, но я знала, он был здесь. Стоял в тени клена, слушал каждое мое слово и, может быть, гордился. Я повесила последнюю простыню, дала ветру унести с нее остатки горечи и вошла в дом. А там, в полумраке приемной, у окна стоял доктор. Не с гневом, Не с осуждением, с тяжелым, пронзительным взглядом человека, который только что увидел правду и не знал, как с ней жить. Он медленно повернулся ко мне и тихо, почти шепотом, спросил. «Значит, ты Рианон Арбанвиль?» Я не отвела глаз, не заплакала, не стала оправдываться. Я просто кивнула. Так же, как Абертон кивнул минуту назад. Коротко, твердо, окончательно. «Да», — сказала я. «Была раньше. А теперь я Нона. Надеюсь, ничего не изменилось».